Стью прервал его речь приступом сухого кашля. Кашель был таким сильным, что Стью согнуло пополам. Это оказало на Дитса гальваническое действие. Он вскочил с кровати и пулей понесся к двери, казалось, не касаясь ногами пола. «Не бойтесь», — мягко сказал Стью, — «я просто пошутил». Дитц медленно повернулся к нему. Лицо его изменилось. Губы сжались от гнева, глаза горели. Что ты сказал? «Пошутил», — сказал Стью. Улыбка его стала еще шире. диц сделал по направлению к нему два нерешительных шага. «Но почему? Почему ты сделал это?» «Прошу прощения», — ответил Стью с улыбкой. «Эта информация засекречена». Ты сукин сын, проговорил Диц, слегка изумленно. Иди. Иди и скажи им, что они могут приступать к своим анализам. Глава 13. Было четверть двенадцатого. Диц в одиночестве сидел в кабинете. В руках он держал микрофон. Говорит полковник Диц. сказал «Местонахождение Атланта. Код PB2. Сообщение номер 16. Файл проект Блу. Подфайл принцесса дробь принц. Сообщение. Файл и подфайл совершенно секретный Если у вас нет допуска к этому материалу, то пошел парень». Он прервался и на секунду закрыл глаза. Магнитофон плавно работал. «Принц меня чертовски напугал», — сказал он наконец. «Не стану вдаваться в это. Пусть Деннинджер докладывает. До сих пор тесты не показали наличие вируса». Он вновь прервался, борясь со сном. За последние трое суток ему удалось поспать только четыре часа. Генри Кармайкл умер, пока я разговаривал с принцем. Полицейский Джозеф Роберт Брентвуд умер полчаса назад. У Брентвуда неожиданно наблюдался положительный результат на вакцину типа... Как ее там? Он зашуршал бумагами. Ага, вот она, 63А3. Лихорадка спала. Характерная припухлость гландов прошла. Он сказал, что голоден и съел вареное яйцо с жареным хлебом. Разговаривал вполне осмысленно, хотел узнать, где находится. Потом лихорадка внезапно возобновилась. Начался бред. Он сорвался с кровати и бегал по комнате, крича, кашляя и выплевывая слиз. Потом он упал и умер. Он сделал паузу. лучше я приберег под конец. Мы можем рассекретить принцессу обратно в Еву Ходжес. Ее карета щетверней сегодня превратилась в тыкву, запряженную мышами. А посмотреть на нее, скажешь, что у нее все в порядке, даже насморка нет. Конечно, она переживает, скучает по маме. В остальном с ней с виду все в порядке. И однако она больна. После завтрака измерения артериального давления показалось сначала спад, а потом подъем. В настоящее время это единственный способ диагностирования, которым располагает Деннинджер. Перед ужином Деннинджер показал мне слайды ее мокроты. Как способ похудеть? Слайды мокроты просто восхитительны, поверьте мне. И они кишат этими круглыми микробами, которые, по его словам, совсем не микробы, а инкубаторы. Не понимаю, как он может знать, как эта штука выглядит и где она находится, и не уметь ее остановить. Он сыплет терминами, но мне кажется, что он сам их не понимает. Дитс закурил. Ну и к чему мы пришли на сегодняшний день? Есть болезнь, у которой есть несколько ярко выраженных стадий, но некоторые люди минуют одной из стадий. Некоторые могут вернуться на одну стадию назад. С некоторыми случается и то, и то. Некоторые задерживаются на одной стадии в течение сравнительно долгого промежутка времени. Другие же проносятся через все четыре, словно на реактивных санях. Один из наших чистых объектов уже больше не является чистым. Другой же представляет собой тридцатилетнего грубияна, который здоров, как я. Деннинджер сделал ему миллион тридцать анализов и определил только четыре отклонения от нормы. У Редмана очень много родинок на теле. У него легкая склонность к гипертонии, настолько легкая, что нет смысла лечить ее сейчас. Когда он нервничает, у него появляется небольшой тик под левым глазом. И Деннинджер утверждает, что он видит сны гораздо чаще среднестатистической нормы. Почти всю ночь подряд. Каждую ночь. Они выяснили это из электроэнцефалограммы, которые они успели снять, прежде чем он забастовал. Вот такие дела. Я ничего не могу из этого извлечь. В том же положении и доктор Деннинджер, и люди, которые проверяют его работу. Все это пугает меня, Старкин. это пугает меня потому что никто за исключением очень классного врача посвященного во все факты не определить ничего кроме обыкновенной простуды у людей зараженных этой штукой и бог мой ведь никто не пойдет к врачу если только у него не воспаление легких или подозрительная опухоль на груди или тяжелый случай крапивницы слишком дорого обходится визит Вот они и останутся дома, будут пить побольше жидкости и соблюдать постельный режим. А потом они умрут. Но перед тем, как умереть, они загрязнят каждого, кто заглянет к ним в комнату. Все мы по-прежнему ждем, что принц, мне кажется, я где-то использовал его настоящее имя, но сейчас мне на это глубоко плевать, свалится сегодня ночью или завтра, или самое позднее, послезавтра. А вплоть до настоящего момента никто из заболевших не проявил никаких признаков улучшения. На мой взгляд, эти сукины дети из Калифорнии слегка перестарались. Гиц, Атланта, пи 2 конец сообщения. Он выключил магнитофон и долго-долго смотрел на него. Потом он снова закурил.